Неподалеку от нас, в центральной части пещеры, Диркин держал совет с лордом Голденом. Лорел сидела между ними. Целительница присоединилась к ним. В совете участвовали еще двое старейшин. Я наблюдал за ними сквозь ресницы полуприкрытых век. Остальные люди древней крови занимались обычной вечерней работой. Несколько человек улеглись отдохнуть рядом с Диркином. Казалось, их вполне устраивало, что он ведет переговоры Но у меня сложилось впечатление, что именно они обладают истинной властью. Один из старейшин курил длинную трубку, его бородатый товарищ точил нож, скрежет металла по камню, создавал непривычный фон разговору. Несмотря на их небрежные позы, я не сомневался, что все слушают очень внимательно. Диркин мог говорить от их имени, но я чувствовал, что они будут молчать до тех пор, пока он не совершит ошибку. Не пристало Тому Баджерлоку и людям Древней Крови вести переговоры, куда лучше с этой задачей справится лорд Голден. Том Баджерлок лишь отступник и лакей короны. Он много хуже Лорел, хотя она, рожденная в семье Древней Крови, не получила по наследству дар. Что с нее взять, ведь она живет, не ощущая всей полноты окружающего мира — Ей нет нужды стыдиться своей должности, главного егеря-королевы. Я даже видел, что они ею гордятся, еще бы. Неполноценной женщине удалось получить столь высокий пост, а я выбрал отступничество, и одаренные не должны иметь со мной ничего общего. Кто-то принес нанизанное на вертел мясо и пристроил его над огнем. «Поешь?» — спросил я у ночного волка. Я слишком устал. Отказался он, и я с ним согласился. К тому же мне совсем не хотелось просить еду у тех, кто нас презирал. Поэтому мы остались сидеть отдельно, отдыхая в темноте. Я не обиделся на Шута, который не обращал на меня внимания. Лорда Голдена не интересовали раны слуги. Каждый из нас должен играть свою роль. Поэтому я сделал вид, что сплю... Хотя продолжал наблюдать за ними и вслушиваться в разговор Сначала они беседовали на общие темы И я по кусочкам составил общую картину Диркин рассказал Лорел последние новости об их дяде Его сыновья выросли и женились, ясно Дальние родственники, которые не виделись много лет Постепенно я начал понимать, что происходит Лорел говорила, что ее семья живет в этих краях и практически призналась, что они обладают даром. Остальное прояснилось из слов, предназначенных для лорда Голдена. Диркин и Арно вступили в отряд Лодвайна только летом. Их обоих возмущало отношение всего остального мира к людям древней крови. Когда сестра Лодвайна умерла, он посвятил свою жизнь борьбе за права одаренных и стал их вождем. Ему было нечего терять, а перемены, — сказал он, — требуют жертв, — Тем, в чьих жилах течет древняя кровь, пришла пора занять достойное место в мире. Благодаря Лодвайну дети древней крови стали чувствовать себя сильными и отважными. Они были готовы взять то, на что не осмеливались их родители. Они изменят мир. Пора жить всем вместе в поселениях одаренных и открыто пользоваться своей магией. Наступило время перемен. В его устах это звучало логично и благородно. «Да, нам придется идти на жесткие меры, но в результате мы получим то, что по праву нам принадлежит. Мир и возможность жить открыто. Ничего больше. Разве я прошу слишком много?» «Достойная цель», — отозвался внимательно слушавший лорд Голден. «Вот только средства...» Он не закончил фразы. «Отвратительные, жестокие, безнравственные. Каждый сам мог подобрать правильные слова». «Я не знал, что Пелодайн переселилась в кошку», — попытался оправдаться Диркин. Наступило скептическое молчание. Юноша сердито посмотрел на старейшин. «Конечно, вы скажете, что я должен был почувствовать ее присутствие, но, ну, возможно, я плохо учился, или она умела виртуозно скрываться. Но, клянусь вам, я ничего не ведал. Мы с Арно отвели кошку Брезингом». Им сказали, что это дар древней крови, предназначенный для принца Дьютифула, ну, чтобы слонить его на нашу сторону. Но, клянусь древней кровью, больше им ничего не было известно, как и мне. В противном случае я бы не стал в этом участвовать. Старая целительница покачала головой. «Многие крепки задним умом», — укоризненно сказала она. «Меня удивляет одно. Ты знал, что охотничью кошку нужно брать в ранней юности» и что они охотятся только для тех, кто их взял. Почему у тебя не возникло вопросов?» Диркин покраснел. «Я не догадывался, что пелодань переселилась в кошку», — повторил он. «Да, я знал, что они с кошкой были связаны, но Пелодайн умерла. Я подумал, что кошка осталась одна, а странности ее поведения объяснил горем. А что еще можно было сделать с кошкой? Она уже не могла вернуться в горы, она бы погибла на воле». И я отвел ее к Брезингам в качестве подарка для принца. Я думал, это возможно. Тут его голос предательски дрогнул, и она сумеет снова связать свою судьбу с человеком. У нее ведь есть такое право. А когда принц присоединился к нам, я поверил Лодвайну. Он сказал, что Дьютифл хочет узнать, как мы живем. Неужели вы думаете, что я бы стал помогать Лодвайну и Арно жертвовать жизнью, если бы мы думали иначе? Мне показалось, что ему поверили не все». Да и я сомневался в искренности Диркина, но сейчас не время для обвинений. Никто не стал возражать, и он продолжал. «Мы с Арно отправились вместе с Лодвайном и полукровками в качестве эскорта. Мы собирались добраться до Сефферсвуда, где принц мог поселиться среди полукровок и изучать наши обычаи. Так нам говорил Лодвайн. Когда в Хеллербе возле принца полукровки Арно схватили, мы знали, что должны бежать». Я ужасно не хотел оставлять его. Но мы принесли клятву, если потребуется, каждый из нас готов принести свою жизнь в жертву. Мое сердце переполнило ненависть, когда мы устроили первую засаду нашим преследователям. И я не жалею о погибших людях, они заслужили такого конца. Арно был моим братом, мы поехали дальше. А потом Лодвайн нашел отличное место для новой засады и оставил меня охранять тропу. «Останови их», — сказал он. Если потребуется пожертвовать жизнью, что ж, так тому и быть. И я согласился с ним. Он замолчал, а его взгляд обратился к Лорел. «Клянусь, я не узнал тебя, кузина. Даже после того, как моя стрела вошла в твое тело, мною овладело одно желание — убить тех, кто повинен в смерти Арну. И только после того, как баджерлок стащил меня с дерева, я посмотрел на тебя» и понял, что он отделал, пролил кровь своей семьи. Он опустил голову и замолчал. «Я тебя прощаю». Голос Лорел был мягким, но звучным. Она оглядела старейшин. «Пусть все будут тому свидетелями. Диркин ранил меня случайно, и я прощаю его. Между нами нет долга крови, и мне не нужно платы. Раньше я ничего не знала». «Мне казалось, что из-за моей ущербности ты считал меня достойной смерти». Она рассмеялась. «Лишь когда Баджерлок ударил тебя, я поняла, что это не имеет значения». Лорел повернулась и посмотрела на него. Покрасневший Диркин с трудом выдержал ее взгляд. «Ты мой кузен. В наших жилах одна кровь», — заявила она. «И это перевешивает все наши различия». Я боялась, что он тебя убьет, пытаясь заставить говорить, и поняла, что не могу этого допустить, хотя и присягнула на верность королеве. Ночью, когда лорд Голден и его человек спали, я помогла моему кузену бежать. Она перевела взгляд на посланца королевы. «Ранее вы просили меня верить вам, когда скрыли от меня ваши отношения с Баджерлоком. Я решила, что имею право потребовать того же от вас». Вот почему я ушла и сделала все, что в моих силах, чтобы спасти моего принца. Лорд Голден молча поклонился ей. Диркин провел рукой по глазам и заговорил так, словно не слышал слов Лорел обращенных к аристократу. Ты ошибаешься, Лорел. Я никогда не забуду, что я твой должник. В детстве, когда ты приезжала навестить родню своей матери, мы всегда обращались с тобой жестоко. «Всячески стараясь обидеть. Даже твой брат дразнил тебя, называя слепым кротом, который роет туннели там, где мы можем передвигаться совершенно свободно, и я стрелял в тебя. У меня не было никаких оснований рассчитывать на твою помощь, однако ты спасла мне жизнь». «Арно», — глухо ответила Лорел, — «я сделала это ради Арно». Он, как и я, не обладал семейной магией и всегда был единственным товарищем моих игр, но он так любил тебя, что пожертвовал своей жизнью. Она покачала головой. Я не могла допустить, чтобы его жертва оказалась напрасной. Той ночью они вместе покинули пещеру. Лорел сумела убедить своего кузена, что удерживать принца Дьютифула нельзя, это приведет к жестоким преследованиям людей древней крови, Она потребовала, чтобы Диркин нашел старейшин, которые могли бы заставить Лодвайна выдать принца. Она напомнила ему, что королева Кетрикин выступает против тех, кто казнит одаренных без суда и следствия. Неужели Диркин пойдет против королевы, впервые повернувшейся лицом к людям древней крови? Лорел сумела убедить его в необходимости вернуть принца в Оленей замок. Она повернулась к лорду Голдену, «Мы постарались как можно скорее прийти к вам на помощь», — умоляюще заговорила Лорел. «Люди древней крови не виноваты, что живут далеко друг от друга. Им пришлось колесить по всей округе, собирая влиятельных людей, которые могли бы убедить Лодвайна. Задача получилась трудной, поскольку представители древней крови обычно так не поступают. Каждый человек должен отвечать за себя. Каждая семья живет по собственным законам. Лишь немногие захотели пойти против Лодвайна и призвать его к ответу. Она оглядела собравшихся. «Я очень благодарна тем, кто согласился нам помочь. Если вы позволите, я назову ваши имена королеве, чтобы она знала, кому обязана жизнь сына. Чтобы ей было легче найти к нам дорогу с мечом и веревкой», — невесело спросила целительница. «Сейчас не лучшее время, чтобы называть имена, Лорел. Мы знаем тебя. Если нам потребуется обратиться к королеве, мы сделаем это через тебя». «К нам на выручку пришли люди древней крови, однако они не называли себя полукровками и не разделяли их взглядов. Они хранят верность древним учениям», — сказал Гиркин лорду Голдену. «Теперь ему стыдно, что он пошел за Лодвайном». Гнев затмил его разум, и все же он не хотел использовать животных в своих целях, как полукровки. Слишком многих его друзей повесили и четвертовали за последние два года. Вполне достаточно, чтобы потерять разум. Но теперь Диркин осознал свои ошибки, благодарение Эдди и Лорел. Он надеется, что она простит ему жестокость детских лет. Разговор омывал мой слух, как ритмичный рокот волн. Я старался не спать, но на нас с волком обрушилась страшная усталость. Мы лежали бок о бок, и я не мог понять, где кончается его боль и начинается моя. Мне было все равно. Если теперь мы можем делить лишь боль, я с радостью готов ее принять. Мы сохранили друг друга. Принцу повезло меньше. Я повернул голову, чтобы взглянуть на него. Он по-прежнему спал, его грудь мерно вздымалась, и все-таки я видел, что горе не покинуло его и во сне. Я балансировал на грани между дремой и явью. Тяжелое забытье волка манило меня к себе. Барич часто говорил, что сон — великий лекарь. Я молился, чтобы он оказался прав. Когда легкие звуки музыки я уловил сны ночного волка об охоте, Однако не мог позволить себе разделить их с ним. Шут мог доверять Лорел, Диркину и остальным, но я нет. Буду стоять на страже, — обещал я себе, — не стану спать. Я наблюдал за ними, притворяясь спящим. Лениво отметил, что Лорел сидит между лордом Голденом и Диркином. Ее плечо почти касается плеча аристократа. Теперь они перешли к переговорам. Я внимательно вслушивался во взвешенные слова лорда Голдена. Боюсь, я не до конца понимаю точку зрения королевы Кетрикен. Естественно, я не могу говорить от ее имени. Я лишь гость при дворе видящих, человек новый и к тому же чужестранец. Тем не менее, именно мое положение позволяет мне многое видеть яснее. Корона и титул видящего не защитят принца Дьютифула от преследования. Как только люди узнают, что он наделен даром, скорее сыграют роль масла, пролитого в огонь, принца убьют. Вы признаете, что королева Кетрикен сделала для одаренных больше, чем все ее предшественники. Но если откроется, что ее сын обладает даром, они не только потеряют право на корону, но и все ее попытки вас защитить будут выглядеть как желание обезопасить собственного сына. «Да, королева Кетрикен запретила предавать людей смерти только за то, что они одаренные», — ответил Диркин. «Но мы продолжаем умирать. Мы находимся в ужасном положении. Всякий, кто захочет покончить с одним из нас, без особого труда предоставит фальшивые улики. Один солжет, другой поклянется, и человек древней крови будет повешен, четвертован и сожжен. Возможно, если королева Кетрикен... «Увидит, что ее сыну грозит такая же участь, она постарается защитить нас более надежным способом?» Старейшины кивнули. Лорд Голден изящно развел руками. «Я сделаю все, что в моих силах, уверяю вас». Королева услышит подробный рассказ о том, как вы спасли ее сына. «Да Лорел не просто главный егерь королева, она ее подруга и наперстница. Она подтвердит мой рассказ». Большего я не могу вам обещать. Решение должна принимать королева Кетрикен. Старейшина, сидевшая за спиной Диркина, наклонился вперед и слегка коснулся плеча юноши, потом спокойно отодвинулся и стал ждать. Диркин слегка смутился. откашлявшись, он заговорил, «Мы будем наблюдать за королевой Кетрикен и слушать, что она скажет своим придворным». Мы лучше всех понимаем, что грозит принцу Дьютифулу, если станет известно, что в его жилах течет древняя кровь. Наши сестры и братья каждый день смотрят в лицо опасности. Мы не хотим, чтобы наша кровь проливалась. Если королева пожелает протянуть руку и защитить нас от преследования, древняя кровь сохранит тайну ее сына. Но если королева не станет ничего предпринимать... Если она не помешает дальнейшему кровопролитию... — Ну, а я вас понял, — быстро ответил лорд Голден. Его голос был спокойным, но жестким. — При данных обстоятельствах, на большее мы не можем рассчитывать, вы вернули наследника трона видящих. Бесспорно королева этого не забудет. — Мы очень рассчитываем на ее благодарность, — с нажимом произнес Диркин, — и остальные одобрительно закивали. Сон манил меня. Ночной волк уже давно впал в забытье, его шкура была липкой от мази, моя грудь и живот тоже. Мне казалось, что у нас болит все. Я прижался лбом к затылку зверя и осторожно обнял. Его мех приклеился к моей ладони. Переговоры отодвинулись куда-то далеко и потеряли всякое значение, когда я открыл свой разум волку. Преодолев красное облако боли, я вновь нашел тепло и незлобивую насмешливость его души. Кошки хуже дикобразов, намного. Но мальчик любил кошку, и кошка любила мальчика. Бедный мальчик, бедная кошка. Женщина была себелюбивой и больше того злой. Ей было мало собственной жизни. То была храбрая маленькая кошка. Она стояла до конца и забрала женщину с собой. Храбрая кошка. Молчание. Как ты думаешь, настанут ли времена, когда одаренные смогут свободно говорить о своей магии? Не знаю. Наверное, это было бы здорово. Посмотри... Что страх перед одаренными и бесконечные тайны сделали с нашими жизнями? Но, но нам было хорошо. Наши жизни, твоя и моя. Да. А теперь отдыхай. Отдыхай. Я не мог разобрать, какая мысль принадлежала мне, какая волку. Да в этом и не было необходимости. Мы погрузились в общий сон». Быть может, именно потеря дьютифула сблизила нас еще сильнее. Нам снился волчонок, который охотится на мышей в подвале, и мужчина с волком, заваливший кабана. Нам снилось, как мы с громким визгом и криками возимся в снегу, вкус горячей крови оленя и свежей печени. Наконец мы пронеслись мимо древних воспоминаний туда, где нас ждал настоящий отдых во время глубокого сна. Часто начинается выздоровление. Волк пошевелился первым. Я почти проснулся, когда он поднялся на лапы, осторожно встряхнулся, а потом двинулся вперед уже увереннее. Его тонкое чутье уловило, что близится рассвет. Слабое солнце едва касалось влажной травы, пробуждая ароматы земли, просыпалась дичь. Будет хорошая охота. Я так устал, — пожаловался я, — не могу поверить, что ты сумел встать. Отдохни еще немного, мы поохотимся позднее. Это ты-то устал? Я сам так устал, что отдых не приносит утешения, только охота. Я почувствовал, как его влажный нос ткнулся в мою щеку. Так ты идешь? Я думал, ты захочешь составить мне компанию. Да, иду, иду, Ну, чуть позднее. — Дай мне еще немного времени. — Ладно, маленький брат, подожди еще чуть-чуть и следуй за мной, когда сможешь. Но мой разум последовал за ним, как много раз случалось раньше. Мы покинули пещеру, наполненную запахами людей, и прошли мимо кургана, где была похоронена кошка. Мы ощутили запах ее смерти, а потом и мускусный дух лисицы, испугавшейся дыма и людей. Мы быстро оставили лагерь у себя за спиной, ночной волк выбрал открытые склоны холмов и не стал углубляться в лес. Небо над нами было темно-синим, последняя звезда померкла, ночь выдалась холодной. Трава покрылась легкой изморозью, но когда лучи восходящего солнца ее коснулись, слабый ледок мгновенно исчез. Однако воздух оставался морозным и свежим, каждый аромат острым и чистым, как лезвие кинжала. Нос волка помогал мне различать самые разные запахи. Весь мир принадлежал нам. «Время изменений», — сказал я волку. «Верно. Время меняться, изменяющий». Толстые мыши торопливо подбирали зернышки в высокой траве, но мы не стали их трогать. На вершине холма мы остановились, немного прошлись по склону, вдыхая ароматы утра, пробуя наступающий день на вкус — На берегу лесного ручья мы обязательно найдем оленей. Они будут здоровыми, сильными и жирными. Настоящий вызов для любой стаи, не говоря уже об одиноком волке. Чтобы охотиться на них, ему потребуется моя помощь. Тем не менее он продолжал стоять на вершине. Утренний ветер шевелил мех. Ночной волк насторожил уши, поглядывая в сторону ручья. Хорошая охота. Я иду, маленький брат. Его голос был полон решимости. Один? Но ты не сможешь притащить оленя. Я устало вздохнул. Подожди, сейчас я приду. Ждать тебя? Вот уж нет. Я всегда бежал впереди, показывая тебе путь. И стремительно, подобно мысли, он ускользнул от меня, помчавшись вниз по склону, словно тень облака гонимого ветром. Моя связь с ним слабела, иссекала, разлеталась, словно пух одуванчика. А потом наша общность из маленькой и тайной стала открытой и свободной, как будто он пригласил на праздник всех, кто обладал даром. Разнообразие жизни на склоне холма расцвело в моем сердце, сливаясь, соединяясь и переплетаясь друг с другом. Меня охватил такой восторг, что я не мог удержать волка. Я должен был пойти вместе с ним, Понимая, что нельзя терять такое чудесное утро, «Подожди!» — крикнул я и проснулся от звука собственного голоса. Лежавший рядом шут тут же сел. Спутанные волосы упали ему на лоб. Я заморгал. Мой рот был полон мази и волчьей шерсти. Пальцы крепко вцепились в шкуру. Я прижал его к себе, и последний воздух покинул его легкие. «Ночной волк» ушел — А я услышал, как за стенами пещеры шумит дождь.